Страха у меня не возникало, и следующий после сбитья вылет по ощущениям ничем не отличался от предыдущих. Коленки ходуном не ходили, и руки не дрожали. Я всегда старался делать больше вылетов. Хотелось мстить из-за товарищей, из-за поруганную Родину. Старался воевать так, чтобы наносить врагу наибольший урон в каждом вылете, поэтому и сделал сто пять вылетов. Представили на героя, дали орден Александра Невского. Второй раз сбили уже под конец войны, 8 мая.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 Немцы всего в 150 метрах ниже нас. Мы выскочили. Стрелок говорит: "Подожди, командир, немцы бегут". Я сейчас из пулемета по ним пройдусь. Он залез в кабину и открыл по ним огонь. Немцы залегли, а мы под шумок побежали вверх. Они отступали, им было недоприследование. Мы поднялись на вершину, смотрим, а по долине нашего войска идут. Спустились к ним, ну а в полк попали на следующий день. Пока я добирался домой, везде встречал пехотинцев, штурмовавших по магазинам.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 Мы стреляли, выпивали, обнимались. Так продолжалось дня два. Стояла анархия, никто на меня не управлял. Ну а потом началась служба мирного времени. Интервью Драпкин